Глава 19 Демиан изображает приглашающий жест, мол, «Давай, начинай!» А Рейнар, напротив, хмыкает и качает головой. «Нас? Я вообще-то такая же бесправная и бессловесная жертва приказов нашего наследника престола, как и ты, поэтому обрушивай все свое негодование на того, кто этого действительно заслуживает». Он поворачивается и, сверкнув темными глазищами на Демиана, ухмыляется. «Я все верно сказал, ваше высочество?» Тот закатывает глаза. «Бессловесная жертва! Ты! Ну-ну!» Рейнар хмыкает и разводит руками. «Такова уж моя судьба! Но ничего, я уже смирился!» Его губы растягиваются в хитрой ухмылке, которую он якобы скромно прикрывает рукавом рубашки. «Я уже знаю этот блеск в глазах. Сейчас он что-нибудь выкинет». «Ну что, друзья мои», — говорит Рейнар, разводя руками с таким видом, будто собрался спасти мир. «Пожалуй, пора приступать. А ты что-то слишком бодрый для бесправной жертвы», — замечаю я, прищурившись. «Ах, простите!» — он делает вид, будто обижается и закатывает глаза. «Просто думал, что, как человек исключительно ответственный, начну с самого сложного участка». «И где же он?» — подозрительно спрашивает демен скрестив руки на груди. Рейнар указывает куда-то вглубь зала, туда, где обломки люстры перемешались с магически ожившими ведрами. Те продолжают хаотично скакать, как сумасшедший. «Удобно», — мрачно бросает Дэмиан. «Не думай, что я сбегу», — Рейнар делает серьезное лицо, но его глаза искрятся лукавством. «Я же сказал, начну с самого сложного, а вы пока займитесь центральной частью зала. Команда мечты, так сказать». Я не верю ни единому его слову. И, судя по выражению лица Демиана, он тоже. Но Рейнар не ждет нашего ответа. Он ловко подхватывает одно из ведер. Оно тут же начинает вырываться у него из рук. Но хватает только взгляда главы магического патруля, чтобы оно успокоилось. «Ого, это же сколько в нем магической силы! Мне что-то страшновато!» поэтому я даже радуюсь, когда он стремительно направляется в указанную сторону и через пару секунд скрывается за колонной. «Ты ему веришь?» — спрашиваю я, глядя Рейнару вслед. «Как себе самому?» — мрачно отвечает Дэмиан. И наши выводы подтверждает хлопнувшая дверь. «Вот ведь жучара!» — комментирует Дэмиан, после чего мы молча смотрим на хаос вокруг. Я тяжело вздыхаю и хватаю за швабру, но она, едва оказавшись в моих руках, начинает трепыхаться, как рыба на суше. «Ну и как ты это выдумал, гений?» Бросаю я через плечо, с трудом удерживая швабру. Осторожно поглаживаю большим пальцем по древку и шепчу. «Тише, тише! Я всего лишь хочу помыть тобой полы. Это действует!» Пускай и ненадолго, но швабра замирает в моих руках. От неожиданности не иначе. «Я? Это не моя вина, что они такие эмоциональные», — лениво отвечает Дэмиан, поднимая одно из ведер. Ведро тут же пытается укусить его за руку. «Эмоциональные?» Я поворачиваюсь к нему с таким выражением лица, что он невольно делает шаг назад. «Они просто бешеные!» Швабра в моих руках дергается. Ох, ей совершенно не нравится такой эпитет. «Не кипятись, Блэк!» — ухмыляется наследник. «Я с ними справлюсь!» «Ах, справишься?» Я с трудом удерживаю разбушевавшуюся швабру. «Ну давай, покажи класс!» Его взгляд становится прищуренным, как у хищника. Он принимает вызов. Взмахивает руками пытаясь поймать пробегающую мимо швабру, но та вырывается и летит прямо мне в лицо. «Осторожно!» — кричит он, успевая увернуться. «Вот видишь!» — огрызаюсь я, чувствуя, как злость подкатывает горлу. Моя собственная швабра вырывается из рук силы годовалого теленка. «Да успокойся!» — не выдерживаю я и прикрикиваю на нее. Она обиженно замирает а я отпускаю ее, сажусь прямо на перевернутое ведро у моих ног и закрываю лицо руками. Сейчас мне кажется, что мои дела настолько плохи, что продолжать сражаться еще и с инвентарем просто не имеет смысла. Весь двор после сегодняшнего испытания возненавидит меня. Тетушка придушит своими руками, как только я окажусь в ее власти. Император в лучшем случае просто выгонит из столицы, а в худшем — казнит за колдовство. Наследник подставил под удар ради достижения своих целей. Так с чего мне переживать по поводу живых ведер и тряпок, что с хлюпаньем и чавканьем пробегают мимо моих ног? Неожиданно вокруг меня наступает тишина, звенящая и пугающая своей внезапностью. Убираю руки и в изумлении смотрю на наследника. Щелчком пальцев он заставляет все ведра, метлы и швабры выстроиться рядами. Тряпки не отстают. Рядом со мной робко замирает та самая швабра, что еще несколько минут назад пыталась вырваться из моих рук. А теперь она, словно котенок, жмется ко мне и просится в руки. «А?» — на моих губах замирает вопрос. Но Дэмиан уже протягивает мне раскрытую ладонь, и как только я вкладываю в нее свою руку, дергает. Я практически взлетаю с ведра на ноги. «Отдохнула?» — усмехается наследник. «Пора за уборку!» Смотрю на него с изумлением. А он не просто командует целой армией магических предметов, но и сам подхватывает одну из метел и усиленно метет пол. Вокруг него поднимается пыль столбом, да такая, что тряпки рядом начинают чихать и скулить, а я усмехаюсь. — Ты вообще умеешь пользоваться метлой? — спрашиваю я, скручивая волосы в тугой жгут на затылке. — Умею, просто предпочитаю, чтобы обычно это делали другие, — отвечает он, подмигивая и метет так усиленно, что чихать начинают уже ведра, при этом расплескивая вокруг воду. «Подожди!» Я протягиваю руку и заставляю Демиана остановиться. «Вот так надо!» Он не отдает мне метлу, и я просто ставлю руки рядом с его на черенок и показываю, как надо мести, чтобы не пылить вокруг, а собирать мусор. Сначала он сопротивляется. Не уверена, что специально, но уже через несколько минут мы начинаем работать слаженно, и это неожиданно меня пугает. Слишком быстро мы нашли общий язык. И эта близость, ощущение горячего мощного тела рядом, будоражит и пугает мою девичью неокрепшую психику. Я-то знаю, какой по Повеса, прости господи, но вот тело Хельги этого не знает и потому ее, то есть мои щеки, вспыхивают от смущения, а по телу растекается странное тепло. Ну вот, стараюсь скрыть смущение и отхожу подальше от Демиана. Так уже лучше. Оглядываюсь в поисках своей швабры и с удивлением и удовольствием подмечаю, зал начинает обретать свой первоначальный облик. Вся грязь и осколки сметены и собраны, пыльные окна вымыты, а грязные разводы уже почти вытерты. Еще надо заняться драпировками и гординами, но прогресс налицо. Я уже почти горжусь нашими усилиями, когда вдруг слышу встревоженный голос Демиана: «Блэк, берегись!» Я оборачиваюсь, но слишком поздно. Одно из магических ведер, словно маленький щенок, зарылась в драпировке, подняв облако пыли. Ведро забавно вытянуло носик, принюхалось и чихнуло. А потом еще и еще раз. И вот на десятом разе оно уже подлетает от грозного чиха и врезается в колонну, отскакивает от нее вверх, разливая оставшуюся воду и сбивая висящую прямо надо мной гигантскую люстру. Я успеваю испуганно пискнуть, но не успеваю увернуться, когда эта хрустальная громадина падает прямо на меня. Все происходит слишком быстро. Я слышу крик Демиана, чувствую, как земля уходит из-под ног, и понимаю, что вот-вот окажусь под тонной искрящихся обломков. Но этого не происходит. Жесткий рывок. Ощущение полета? И я оказываюсь в совершенно другой стороне зала. Еще и прижатая к крепкой, тяжело вздымающейся груди. Люстра с грохотом и звоном падает на пол, раскалываясь на мелкие кристаллы. Я, еще не понимая, как смогла увернуться, ощущаю, как чьи-то сильные руки крепко удерживают меня, не давая упасть. Ты в порядке? Голос Демиана звучит хрипло, я впервые замечаю, как тяжело он дышит. Его распахнутая рубашка оказывается на уровне моих глаз. В вороте я замечаю смуглую, бархатистую кожу, под которой над самой грудиной бешено бьется артерия. Я поднимаю глаза и встречаю его взгляд, серьезный, напряженный и обжигающий своим теплом. Он не отпускает меня все еще прижимая к своей груди. Ты... Ты спас меня? Выдыхаю я, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Конечно, спас. Он ухмыляется, но его голос звучит хрипло. Я же обещал справиться. Да и одному прибираться совсем уж скучно будет. Я не знаю, что ответить. Слова застревают где-то между облегчением и благодарностью. Мы замираем так на несколько секунд посреди огромной залы, в окружении магических ведер и швабр с метлами, хрустальных осколков, что переливаются всеми цветами радуги и бросают поистине волшебные блики на стены. И это все так странно и необычно, и так пугающе. Его ладони на моем теле, его пронзительный, не в меру серьезный взгляд и мой собственный отклик на его близость. Я молча киваю и гулко сглатываю. Сердце никак не хочет успокоиться. А еще мне почему-то не хочется, чтобы он меня отпускал. Да и сам Дэмиан не торопится это делать. Напротив, прижимает к себе крепче. Его янтарные глаза становятся темнее и глубже, а губы распахиваются и стремительно приближаются ко мне.